67 -е. Воробушек направил колеса в Дордонь. Там, в деревушке, ждала ночевка. Я же каменщик, вот и построил себе дом. Гнездо было свито воробушкам, собственно, крыльно. Строителей он прогнал в шею, оказались пройдохами. У вас такое бывает? Воробушек взъерошился. Я на них в суд подал. За три года строительства Альберто полюбил мирную провинциальную жизнь, хоть и скучал. Походы в суд между замешиванием бетона и приумножением мировых запасов стружки были даже похожи на культурную программу. В новоиспеченном доме воробушек не задержался, полетел в Париж. Оставалось найти невесту с ребенком, сдать квартиру и счастливо зажить на земле. Здесь, на окраине деревушки сен фа -де лонга можно с Жилем Мартеном трюфели искать, а еще завести голубятню. «Дело веселое. Воробушек, ты же в Новочебоксарск порвался». «Нет, Катя сюда приедет. Увидишь, это рай. Я просто так сказал про Новобаркаск». Всю дорогу нет, да и спросит про Катю. Огорчился, что у Марины нет фотографии. Корто, конечно, не мог смолчать. «Альберто, а ты в курсе, сколько во Франции развод стоит?» «Да, но я не хочу. Она, глядишь, у тебя еще полдома оттяпает». «Так я ж контракт заключу. Ты русских не знаешь. Любой контракт обойдут». Воробушек пугается. Денис хохочет. «Ладно, ладно. Хорошего адвоката наймешь». Воробушек бросает отчаянный взгляд на Марину, но тут выплывает указатель на Бордо. Денис оживляется. «Надо к черепашникам на обратном пути заглянуть. Альберто, я там три года в лаборатории отрубил «Бордо так Бордо». Воробушку на работу не спешить. Он на бирже труда время от времени отмечается, и дело с концом. каменщиком вкалывать неохота. Лучше уж скромнёхонько жить на доходы от сдачи загородной резиденции. Жильцы хорошие. Вот на праздники уехали и разрешили хозяину переночевать. Дом с круглой башенкой на въезде в деревню. Следом другая башенка, квадратная. Альберту уловит Маринин взгляд. Это голубятни. Заднего сиденья, ехидный голос. Они тут не только лягушек, они еще и голубей жрут. Марина оглядывается. «Корто, при воробушке мы не говорим по-русски». «Я стих придумал. Воробей жрет голубей». Марина поворачивается к альберто «Это правда, что вы голубей едите?» «Конечно. А вы разве нет?» Сзади голос, уже по-английски. «Голуби отрава, у них нет желчного пузыря, и весь...» «Щит идет в мясо». Альберто кивает. «Но вкусно». «И у них помет ценный». Денис фыркает. «Я правду говорю», — обижается Альберто. «Это удобрение для виноградников. Неплохой источник дохода. Его даже в брачный контракт вписывали. И Мариня. Знаешь, что в средние века во Франции только феодалам позволялось строить голубятни? Нет. А после революции разрешили всем, и на голубей началась повальная мода. На седьмом часу езды Корто перестал делать вид, что любуется пейзажами на трассе. «Ага». А потом явились немцы и запретили грязную птицу. Французы прятали голубей и тряслись. Курлыкнет, какой идиот, не вовремя или нет? «Воробушек, это правда?» «Не знаю». «Но на голубятню могу вас сводить». Денис демонстративно кашляет, закатывает глаза. «Ой, нет, это без меня». удобрение для виноградников слишком сладко, благоухают». Альберто с Мариной переглядываются. «Я предупреждала, что он ерепенистый, но хороший». «Да уж», — молчу. Пежо выезжает к двухэтажному каменному дому с фасадом, увитым лысыми стеблями. Летом тут и правда зеленый раек. Из соседней калитки выходит невысокая женщина, Альберто высовывается в окно, выпаливает. «Мадам Мартен, здрасте, как вы?» «Можно к вам через полчасика?» И, подняв стекло, там кормят. Машина тормозит, распахиваются дверцы на улице градусов 14. Конец декабря. Марина хлопает в ладоши, взбегает на крыльцо. Какой чудный дом. Будет время, когда другая взбежит по ступенькам. Альберт улыбается, достает ключи из-под лестницы. «Ну что, пьем кофе и идем знакомиться со свиньей?» Денис кивает на дом напротив. Ты про соседку? К счастью, возле калитки уже никого нет.